По вечерам ее не надо было, как других детей, просить и уговаривать. В десять часов вечера она была уже под одеялом. Стоило ей только положить голову на подушку, свернуться калачиком и закрыть глаза, как она проваливалась в сон и могла спать сколько угодно. Рядом разговаривали, не умолкали радио и телевизор, но Люба не просыпалась. Даже старый будильник Трезвон должен был истратить весь свой завод для того, чтобы утром дозвониться до Любы и разбудить ее. Такой был глубокий сон. «Как ты можешь так спать?» – спрашивали у Любы. «Мне снятся удивительные сны», – отвечала она. И это была сущая правда. Один из любимых снов Люба вышла на безлюдную городскую площадь прошла мимо старинной башни с часами и свернула в такой же безлюдный переулок. Она остановилась возле тускло освещенной витрины небольшой ловчонки. Это была мастерская игрушек. За стеклом стояли, лежали, висели на гвоздиках и сидели в разных позах всевозможные принцессы, с удивленно раскрытыми, немигающими голубыми глазами и ресницами неестественной длины. Пастухи и пастушки в нарядных деревенских платьях, изящные танцовщицы в ярких шалях и с тамбуринами в руках, смуглые кавалеры в лакированных шляпах. Люба узнала и красную шапочку в окружении лесных гномов. Но больше всего... Ее внимание привлек солдат, деревянная кукла с крючковатым носом и тяжелой челюстью, занимавшей половину лица. Казалось, куклу за какую-то провинность поставили в угол, самый дальний угол витрины. Она была покрыта пылью и выглядела печальной и одинокой. Лежали на полке Стояли на полке Слоны и собаки Слоны и собаки Верблюды и волки Слоны и собаки Слоны и собаки Верблюды и волки Пушистые кошки Губные гармошки И утки, и дудки, и утки, и дудки, и куклы матрешки, и утки, и дудки, и утки, идутки, и куклы матрешки. У нас в магазине, кто видел Андрюшку? Он самую лучшую, самую лучшую выбрал игрушку, он самую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 Дверь в лавку была приоткрыта, и Люба увидела старого мастера игрушек в кожаном фартуке, который, сидя на табуретке, прикреплял к туловищу новой куклы голову, только что выточенную на верстаке. Толстая женщина сметала в совок стружки, пенившиеся у ног мастера. Ой. Когда ты только уберешь с витрины это страшилище, твой щелкунчик отпугивает от нас всех покупателей. Да стоит на него взглянуть, так в лавку войти не хочется. Ты не говори глупости, жена. Ты же знаешь, что не я его делал. Щелкунчик достался мне по наследству от отца. А тому от его отца, стал быть, от моего деда. А уж дед выпросил деревянного солдата у одного бродячего комедианта, который, в свою очередь, подобрал щелкунчика в какой-то дальней стране. И вовсе он не страшилище. Это смотря как на него посмотреть. Да что, что от него проку. Только и умеет щелкать тереть, когда ему в рот кладут. Лучше бы выставил на показ балерину. Ой, это же какая очаровательная куколка. Какая пачечка на ней розовая. А? Да сразу бы прибавилось покупателей. А твой щелкунчик даром никому не нужен. А ну-ка, Матильда, позови сюда девочку, что стоит на улице возле нашей витрины. Нет, для чего? Ты меня слышишь? Позови поскорее, пока она не ушла. О, о, ты думаешь, не купит ли она у нас что-нибудь? Позови девочку, пусть войдет. Ладно. Девочка, девочка, заходи. Заходи, если тебе интересно. Спасибо. А мой старик увидел тебя через стекло, ну и хочет что-то сказать. Зайди, зайди к нам, если у тебя есть время и деньги. Здравствуй. Здравствуйте. Я сразу заметил, что ты любишь играть в куклы. Как тебя зовут? Меня зовут Любой, но в куклы я уже не играю. Я понимаю, ты выросла из этого возраста. Угу. Но они тебе не могут не нравиться. Вот мне уже под 80, а я все еще не могу с ними расстаться. Да. Делаю их для продажи и для себя. Вот посмотри, иди сюда. Иди. Вот сколько я их застерил. А сколько продал за долгие годы, так как не Разве могут кому-нибудь не понравиться вот это вот... Принцесса, недотрога или кот в сапогах. Послушай, девочка. Сегодня такой день, когда мы с женой ну, обязательно должны подарить кому-нибудь куклу. Так уж у нас принято. Один раз в году. Именно вот в этот день. Знаешь что? Выбирай любую. Вот отпусть. Пусть выберет. Пусть скажет, какая ей больше нравится. Но у меня нет денег. Да что ты, что ты? На что нам твои деньги, если мы хотим даром отдать тебе любую из куклы? Вот, которая тебе нравится. Ну, вот такая у нас у стариков примета. Ты выбирай, выбирай, не стесняйся. Не стесняйся. Выбирай, выбирай, выбирай. А можно взять ту, которая стоит... На витрине. Что? В самом дальнем углу. А какой кукле, ты говоришь? Ну, там. Деревянный солдатик. Тебе понравился щелкунчик? Да. Щелкунчик? Ну, разве, разве ты не видишь ничего лучшего? Можно взять щелкунчика, если вам не жалко. Бери, девочка. Бери. Да бери, бери. С тобой он будет не так одинок. Бери нашего щелкунчика. Ты сделала правильный выбор. Ни одна принцесса ему в подметке не годится. Спасибо. Вот ты от него и избавился. А говорила, что он никому не нужен. Теперь уж его не вернешь. Знаешь, у меня такое чувство, будто мы осиротели. Впрочем, еще щелкунчик не прогадал. Нет. Чем весь день слушать, как ты его ругаешь, лучше подружиться с девочкой, которая разглядела его одиночество. Люба проснулась. Трезвон не подавал голоса. На улице было еще темно. Люба зевнула, повернулась на другой бок и закрыла глаза. Ты не спишь, подушка с одеяло на весу. Носит ветер, Запахи мяты Звезды падают в росу Спят зайчата, спит зайчиха Спать и мы с тобой должны Друг за дружкой, тихо-тихо По квартирам ходят сны Где-то плещут океаны Спят медузы на волне В зоопарке пеликаны Видят Африку во сне Черепаха рядом дремлет Слон стоит, закрыт глаза Снятся им родные земли, Летний дождь и гроза. Спят зайчата, спит зайчик, Спать и мы с тобой должны, Друг за дружкой, тихо, тихо. По квартирам ходят сны. А сон продолжался. Все еще прижимая к груди деревянную куклу, Люба прошла по длинному и темному И словно прорубленному между домами переулку свернула за угол и по узкой винтовой лесенке поднялась на последний этаж незнакомого дома. Остановилась перед покосившейся дверью, подумала немного и, толкнув дверь, шагнула через порог. Луна, похожая на круглый сыр, разрезанный пополам, освещала внутренность чулана. Через двустворчатое окно открывался вид на ночной город. Чулан был завален всякой рухлядью. В углу расположился полуразвалившийся сундук с медными углами. Разбитая глиняная утварь была свалена в кучу. В окно выглядывала чучело высокого белого журавля. Лунный свет заставил его стеклянные глаза блестеть так, Словно журавль был живой. Люба присела на старый сундук. Щелкончик лежал у нее на коленях. Неизвестно почему, Люба вдруг заплакала. Она достала из кармашка платок, чтобы утереть слезы. Крупные слеза, будто тяжелая капля с карниза, упала на лицо деревянного солдата. Люба вытерла глаза и высморкалась. Внезапно, в тишине, послышался чей-то голос. Было бы хорошо, если бы ты вытерла и мое лицо. Кто здесь? Это я. Я у тебя на коленях. <гас> Люба вскочила и испуганно попятилась к двери. Несомненно, это был голос деревянного солдата. Она никогда не видела кукол, произносящих слова так, по-настоящему. Не уходи. Погоди, Люба, пожалуйста, не уходи. Не бросай меня одного. Ты боишься меня? Ты думаешь, я причиню тебе зло? Подойди. И поговори со мной. Очень странно, что ты не отвечаешь. Выходит, я умею говорить, а ты не умеешь. Ты кто? Я щелкунчик. Щелкаю грецкие орехи, когда их кладут мне в рот. Но я не всегда, конечно, был щелкунчиком. Когда-то очень давно... Я был молодым человеком, солдатом, потом офицером. Меня звали Мило. Это было очень-очень давно. Вечность тому назад. Не бойся меня. Я тебя уже не боюсь. Но я никогда не видела говорящих щелкунчиков. Я понимаю тебя, Люба. Конечно, но, поверь мне, я могу беседовать только с тобой, поэтому не оставляй меня, пожалуйста. Ты говоришь, что был когда-то солдатом, и тебя звали Мило. Да, знаешь ли, это печальная история. Расскажи мне её. Я, я очень люблю грустные истории. Их легко слушать, но трудно быть их участником. Да, конечно. Но расскажи. Хорошо. Попробуй. Слушай, когда-то, много лет назад, я жил в счастливой стране, которая называлась Джакондой. Этой страны нет ни на одной карте, Но она находится сразу же за снежным королевством и королевством сластей. А разве есть такие государства? Я никогда не вру, Люба. Никогда. Все это чистая правда, как и то, что я сейчас с тобой разговариваю. Так вот, если хочешь меня слушать, пожалуйста, не перебивай меня. Я слушаю. Пожалуйста, продолжаем. Нашей Джакондой. Управлял простой, веселый человек, которого все звали просто по имени Николас. Николас был обручен с королевой сладкоежкой, второй из королевства сластей, потому что сам он с малолетства был тоже страшным сластем. Ой, вроде меня! Вновь перебила. Так вот, однажды на Джаконду напало полчище мышиного короля. Мы храбро сражались. Их было больше. Они победили. Потерпев то ужасное поражение, Николас сдался на милость мышам и стал служить их мышиному королю. Обладая злой колдовской силой, мышиный король превратил и самого слабовольного Николаса в колдуна и при этом лишил его памяти. Николас забыл про свою сладкоежку вторую, свою невесту, И решил вдруг жениться на молодой танцовщице, которая совсем его не любила. Та девушка, которую звали Парлипа, как в это нетрудно поверить, любила меня. Любила щелкунчика? Да, Люба, она любила меня. Причем тут щелкунчики. Я в то время был уже капитаном войск Джаконда, Молодым и, как мне тогда казалось, весьма симпатичным человеком. Извини. Я, я не хотела тебя обидеть. Я не обижаюсь. Ну, что было дальше? Николас захотел от меня отделаться, чтобы я не помешал ему жениться на парлипа. Он превратил офицера вродливого деревянного солдата, в куклу. Куклу вывезли за город, выбросили в канаву. И вот там же в канаве меня и подобрал бродячий комедиант, с которым долгое время мы блуждали по свету. И ты все время молчал? Нет, я никогда не молчал. Я всегда разговаривал, но никто не мог услышать меня, Люба. Это было частью коварного колдовства, пойми. Никто не мог услышать меня, кроме ребенка, который бы пожалел меня. Заметил и пожалел. На меня должна была упасть тяжелая горючая слеза. Но дети не плакали надо мной, они смеялись. Всегда смеялись. И вот сегодня впервые такая слеза упала. Ты думаешь, что я и есть тот самый ребенок? Очевидно, это так, Люба. Ведь ты же услышала меня. Mm -hmm. Да, услышала? А я уже, честно говоря, потерял надежду. Какое все-таки счастье, что из всех кукол ты выбрала именно меня и внесла с собой. Спасибо тебе, Люба. Мне показалось, что тебе очень одиноко стоять день и ночь в окне этой лавки игрушек. Ты был весь в пыли и в самом дальнем углу, как будто тебя наказали. Да, знаешь ли, толстая Матильда не вытирала меня, совсем не вытирала. Она вообще меня не любила, я ее раздражал. Ей казалось, видишь ли, что я отпугиваю детей. Люба, когда ты подошла к витрине, у меня закололо в том самом месте, где когда-то было сердце. Я сразу понял, что и ты одинока. Да, одинока. Никто не понимает меня. Ты хочешь до конца помочь мне? Конечно, но ну, что нужно сделать? Видишь того белого журавля? Того, что стоит возле окна и глазеет в него? Чучело? Вижу. Люба, это такое же чучело, как я, деревянная кукла. Белые журавли особые птицы. Подними меня и посади ему на спину. Так. Люба подняла. Щелкунчика усадила на белого журавля, и тот переступил с ноги на ногу, попытался расправить крылья. От неожиданности Люба зажмурилась, а когда она открыла глаза, на журавле сидел не деревянный солдат, а бравый молодой офицер. И не сидел вовсе, а восседал, будто в седле. Спасибо, Люба. Надеюсь, мы еще встретимся. Пока знай, что имеешь друга, который умеет быть благодарным. Нет, Мило, я хочу лететь с тобой. Нельзя, Люба, нельзя. Твое место дома, в семье. К тому же завтра ты должна идти в школу. Дома меня никто не понимает. Я полечу с тобой. Это опасно. Я не боюсь мышей. Но мне придется сражаться. Я буду рядом с тобой. Люба, меня могут убить. Пусть тогда убьют и меня! Просто не знаю, что делать. Люба, ты еще ребенок. Я попытаюсь поскорее вырасти и потом стыдно напоминать, но ты должен меня отблагодарить или нет. Ведь ты же сам сказал, что умеешь быть благодарным. Умею, умею и должен. Хорошо. Пусть будет, по-твоему. Но дай слово ни на шаг не отходить от меня и делать все, что я прикажу. Обещаю, обещаю. Люба, держись покрепче. Люба обхватила Мило обеими руками и прижалась к его спине. Мило махнул рукой, словно дал старт, и в распахнутое окно вырвался, как из плена, белый журавль с двумя всадниками на спине. Облака, облака, облака, облака, облака, облака кудрявые, целые, дырявые, легкие, воздушные ветер путь. Yeah, but don't let Затрезвонил старый будильник, обрывая, как он это привык делать, сон в самом волнующем месте. Люба проснулась, но долго не могла сообразить, что происходит. Только что она летела над спящим городом, над его парками и садами, покрашенными в светло-желтый лунный цвет, обгоняя облака, набухшие от будущего дождя. И вдруг очутилась, своей постели. Ей пора вставать, потому что если она сейчас же не поднимется, то опоздает в школу. Ах, душечка ах ты душечка, ах ты душечка, ах, ты белая моя подушечка, на тебя щекой ложусь, за тебя рукой держусь. Если жить с тобою дружно, в кино ходить не нужно, в кино ходить не нужно ранно без билета я смотрю и ток и это я смотрю и ток и это а ты лучшечка а ты лучшечка Радовалась вечерней паре. Ее не надо было, как других детей, просить и уговаривать. В десять часов вечера она уже была под одеялом. Ну, а в этот день она просто не могла дождаться, когда, наконец, стемнеет, и можно будет положить голову на подушку, свернуться калачком и опять провалиться в сон. Сон продолжается Над лесами и озерами, полями и реками над снеговыми вершинами несла на себе птица белая, словно тоже вылепленная из снега двух седоков это были Люба и Мило бравый молодой офицер, которым стал теперь щелкунчик оба сошли с журавля посреди снежного поля Люба крепко зажмурилась Кругом все было белым-бело. Журавль произнес свое курлы-курлы, что значило до свидания, и взмыл в небо, исчез. Где мы? В снежном королевстве. Разве ты не видишь, Люба? Ты не замерзла. Люба не успела ответить, как снег, осыпавшиеся съели, набросил на плечи ей и мило пуховые воротники. Откуда ни возьмись явились прозрачные ледяные сани, Запряженные ледяными прозрачными лошадьми. Мила усадил Любу рядом с собой, И они помчались куда-то в белую завьюженную даль. Нежный король позаботился о нас. Ты знаешь, никак не скажешь, что у него холодное сердце. Смотри, смотри, мило. Что это там впереди? Ледяной дворец. Мы у цели, Люба. Интересно, как там встретят меня? Помнят ли еще? А может, уже забыли? Ты бывал тут раньше? Не раз, не раз. Я приезжал, или, точнее сказать, Прибывал сюда С военной делегацией Джаконды В ледяном тронном зале, Примерзая платьем к ледяному трону И по тому время от времени приподнимаясь, Сидела рядом с мужем королем Снежная королева. Она куталась в белые меха И поминутно чихала. Король элегантно протягивал ей белоснежный носовой платок. Он заметил приближавшихся Мило и Любу. Кто там? Кто там? Э, постой, постой, постой. Ой, да ведь это, кажется, офицер Милу из Джаконды. Ну, ты помнишь, дорогая. Ну, конечно, конечно, это он, он. Он, он, я узнаю. Он. Впрочем... Ты прав, дорогой. Вроде бы это он и ничуть не изменился за долгие годы. Так же красив и молод. Ну, конечно же, это мило. С ним какая-то ди... Девочка. Возьми платок, дорогая. Благодарю. Я приветствую вас. Ваша снежность. Здравствуй, здравствуй, пропащий душа, здравствуй. Ой, я думаю, что я приподнимусь. Сколько же мы не виделись, целую вечность. Ой-ой-ой, ой, ой, ой! это твоя дочь? Нет, это мой друг. Ее зовут Люба. А, Люба. Да. Очень приятно, очень приятно. Не подходи, не подходи, девочка. У меня ужаснейшая простуда. Мы рады видеть твоего друга, мило или, вернее, подругу. Хотя, по правде говоря, не умею ладить с детьми. Вы уж меня простите. Я их не понимаю, не понимаю, совсем не понимаю. Ну, расскажи мне, расскажи, где ты пропадал столько времени, куда держишь путь? Я направляюсь в Джаконду. В Джаконду? В Джаконду? Да, ваша снежность, я должен освободить мою страну. Там у меня невеста. Дерзкое решение. А знаешь, что ждет тебя там? Ваша снежность, я готов на все. Разве они не солдат? Оставайся у нас. Нам так скучно последнее время. У вас тут ужасно холодно. Я сама замерзаю. Кто-то сказал, что холод это единственное, к чему привыкнуть нельзя. Как выйти за снежного короля? Я была солнечной принцессой. Да, она была солнечной принцессой. Да, нас познакомили. Сперва он растаял от любви. Да, представьте себе, я растаял. А потом я замерзла, дорогой мой. Теперь из меня никак не выйдет простуда. Просто не знаю, что делать. А -а -а. Возьми мой платок, дорогая. Будьте здоровы. Благодарю. Ваша снежность, простите, не имеете ли вы возможности чем-нибудь помочь мне? Помочь тебе? О -о -о. Если я хотел бы иметь такую возможность... Ну, вряд ли имею ее. Ведь если с тех пор, как машины король, это ужаснейшее ничтожество, завладел Джакондой, мы порвали с его страной всякие отношения. Да. Мы даже перестали поставлять ей лед. Да. Ты представляешь, до чего дошло. Лед! Перестали поставлять. Ах, лодка! Да, да, да, да. Представляю, представляю. Дорогой, можно на минуточку? Да, пожалуйста. Раз ты просишь, конечно. Но кое-что я все-таки постараюсь сделать. Благодарю вас. Ваша снежность, вы знаете, в моем положении может помочь даже какая-нибудь мелочь. Я могу оградить тебя от опасностей и неприятностей, но лишь на некоторое время, ну, совсем ненадолго. Я подарю тебе один из своих высококачественных... Талисманов. У меня их, правда, осталось совсем немного, но один, что побольше, я тебе все-таки дам. Я ему дам один талисман. Да, дорогой. Довольно? Дон, я дам тебе один талисман. Эй, кто там? Король жестом подозвал к себе слугу, похожего на сосульку, что-то сказал ему, и тот укатил на коньках выполнять поручение. Ваша снежность... А что вы знаете про Николаса? Ой, не спрашивай. С первых дней своего краха, своего ужасного поражения Николас заколдован мышиным королем. Я знаю. Тут сидит на плече у бывшего правителя Джаконта и страшно подумать управляет всеми его поступками. Вот куда повернется мышиный хвост, туда и устремляется бедный Николас. Его руками мышиный и король. Ну, одним словом, это страшно. Страшно подумать. Я постараюсь расколдовать его и уничтожить мышиного короля. И в столь опасный путь ты берешь с собой девочку. И ты не боишься? Я не покину его. Она не покинет меня. О, так в таком случае мне придется дать тебе не один, а два талисмана. Король принял из рук слуги, похожего на сосульку, прозрачный ларец. В нем, словно отколовшись от радуги, переливаясь разными красками, лежали перстни из цветного льда. Так, вот тебе самый крупный перстень из синего льда. А вон тут вот поменьше нет-нет зеленого цвета для зеленого вот, цвета. Тут, да. вот это зеленого цвета поменьше для Любы, пожалуйста. Вот мои талисманы. Они обладают чудесной силой, уберегают от бед и несчастья. Но, разумеется, пока они на пальцах, на пальцах тех, кто ими владеет. Но перстни ледяные, и хотя волшебный лед тает медленнее обычного, но он, к сожалению, все таки тает, тает. Поэтому надо успеть, успеть. Петь воспользоваться его волшебством. Простите, их надо надеть на пальцы сейчас же? Не -не -не -не, не, не, ни в коем не -не. случае, нет, нет. Вот что, я дам тебе две коробочки. И в них до поры до времени хранить эти перстни. Это маленькие холодильнички, в которых перстни не тают. Вы будете доставать их только по мере надобности и лишь тогда надевать. Это в самом, самом крайнем, крайнем случае. случае. А потом... Снова прятать в холодильнике? Именно так. какая-то это понятливо. Какая она у тебя да. понятливая. Ну, а что там? Упакуйте талисманы. талисманы. Как ты уже, вероятно, понял, перстень, что побольше для тебя, а поменьше для твоего друга. Вернее, для подруги. Да, да, да, да, любый. Ну, теперь ты видишь, как... Мы к тебе относимся. Ничего не ждем. Это потому, что ты настоящий солдат. А я уважаю воинов. Вот, откровенно говоря, если бы я не был снежным королем, я обязательно бы стал генералом. Дорогой. А может быть, даже фельдмашелем. Дорогой. Ну, или, ну, или что-нибудь в этом роде, дорогая. Благодарю. Я никогда не забуду. Ваша великодушие. А, неплохо было бы, если бы тебя, дорогой, все называли так. Ваши великодушие. Тебе да, нравится. Да, это лучше, чем хорошо. ваша снежность, благозвучнее и по смыслу больше подходит, мой дорогой. Хорошо, хорошо. Я распоряжусь. Дорогая, возьми платок. Ты права. Так, ну как же ты держишь путь в Джаконду? Ваша снежность, насколько я помню, кратчайшая дорога в Джаконду лежит через Королевство Сластей. О, это тоже опасно. Вам надо поскорее миновать эту приторную страну сладких соблазнов. Я был там с официальным визитом, и потом две недели маялся страшной жобой. Объелся соевыми батончиками. Да. Ну, мы-то там не задержимся. Кстати, а как добраться туда? На чем? Сюда-то мы прилетели на журавле, но он уже далеко. Дорогой, можно тебя на минуточку? Да, я слушаю. Давай, пять трубой раковин. О, правильно. Благодарю, дорогая. Вы уплывете из нашего королевства на перламутровой раковине. Я предоставляю вам лучшую из тех, что у меня есть. Я благодарю вас, ваши великодушие. По ледяной глади, напоминавшей русло замерзшей реки, скользила перламутровая раковина. А потом гладь незаметно кончилась, и корабль раковина соскользнул в голубую воду. В руках у Мило вместо трезубца, которым он отталкивался от ледяной дороги, появилось весло. Люба опустила руку за край раковины, как за борт. Вода! И какая теплая! Смотри, мило, что это с ней? Вода стала густеть, и из голубой постепенно превращается в желтую вязкую. А ты попробуй ее на язык. Попробуй. <гас> Мед! Ой, и какой душистый! Попробуй, Мило! Некогда лакомиться, некогда! Мы приближаемся к цели. Это уже королевство сластей, Люба. Ты посмотри на деревья. Они шоколадные. Шоколадные? Да. Я сейчас тебе отломлю веточку. Да, попробуй. Mm -hmm. Шоколад с орехами. Можно я отломлю еще кусочек? Будь осторожна. Если от всего будешь отламывать по кусочку и класть себе в рот, заболеешь. Что я буду тогда с тобой делать? Я хотел бы пожить в этой стране. Нет, Люба. Тебе бы тут надоело. Сладкая жизнь вредна для здоровья и быстро приедается. Смотри, Мило, дворец. Он похож на огромный сюрпризный торт. Его тоже можно съесть. Это опасно, Люба. Дворец сделан из крема, варенья и леденцов. Ему уже больше 500 лет, так что крем, я думаю, не вполне свежий, а варенье и леденцы засахарились. Раковина пристала к берегу Ступив на него, Люба не удержалась И нагнулась за цветком с желтыми лепестками Стебель хрустнул и обломился Люба лизнула его Она ощутила кисло-сладкий вкус карамели. А лепестки цветка оказались лимонными дольками. Мило погрозил ей пальцем. Люба, нельзя! Ты попадешь в больницу, у тебя будет сахарная болезнь. Они зашагали ко дворцу. Под ногами у них хрустели засахаренные орешки, которыми вместо гравия была посыпана дорога. Все вокруг напоминало огромную кондитерскую. По обеим сторонам росли деревья, ветви которых сгибались под тяжестью глазированных фруктов. Вскоре они вошли во дворец, который не охранялся. Полы во дворце были выложены вафлями, а стены облицованы белорозовым зефиром. У Любы... Кружилась голова от приторных ароматов ванили, корицы и фруктовых начинок, но она взяла себя в руки и не отставала от Мило ни на шаг. Королева сладкоежка вторая. Полу лежала на кушетке из яблочной пастилы и тянула прямо из банки сгущенное молоко. Пока мило беседовал с королевой люба потихоньку отламывала кусочек за кусочком от ручки пряничного кресла, на котором она сидела Итак мило ты все обдумал да. Ваше сладостное Величество, мое решение окончательно. Я направляюсь в Джаконду. А твоя спутница отправится со мной? Да. Она могла бы погостить у меня. Какой ребенок не любит сладкого. А она, конечно, ребенок. И ей здесь не может не нравиться. Милая, кстати. У меня есть кое-что повкуснее, чем ручка от старого кресла. Ой, я нечаянно от волнения. Люба, Люба, ты знаешь, почему королеву зовут Сладкоежкой Второй? Почему? Потому что Сладкоежка Первая это ты. Все естественно и нормально. А тебе... Незачем подвергать ребенка опасности. В моей стране извели всех мышей. Они перебрались в Джаконду, где сидит их мышиный король на плече у Николаса. Там для мышей раздолья, они пожирают все, все, что только можно сожрать. Я не боюсь мышей. Я пойду с Мило. Она идет со мной. Я обычно не рисковала. Ваше сладостное величество. А есть какие-нибудь новости из Джаконды? Я имею в виду Николаса. О, не упоминайте при мне его имени. Не представляю себе, как я могла согласиться стать его женой. Это было страшное заблуждение. я не знала, что он столь безволен. Мышиный король сел ему не только на плечо, но и на шею. И в полном смысле слова лишил разума, Увы, Николас перестал быть Николасом. Вот поэтому я и спешу в Джаконду. Представьте себе, он тоже стал колдуном. Решив жениться на чужой невесте, он превратил ее жениха в деревянную куклу и лишил его голоса в буквальном смысле этого слова. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Надеюсь. Вы значуете у меня во дворце... Вечером у нас конфетный бал. Мои лучшие кондитеры продемонстрируют свое мастерство. Может быть, останемся? Ваше сладостное величество, не хотелось бы задерживаться. Ну, mm -hmm. как тебе угодно. А могу ли я чем-нибудь помочь вам? Да, конечно. Помогите нам добраться до границы с Джакондой. Охотно помогу. Моя карета к вашим услугам. Она только вчера выпечена из лучшего пряничного теста. Она не развалится в дороге? О, что вы говорите! Ее выпекал самый опытный пекарь-каретник. Извините, неудачно пошутил. Но как же вы перейдете границу без пропусков? Она охраняется летучими мышами. Мы выйдем с вашего разрешения этой ночью чтобы к утру быть уже на границе, а днем летучие мыши спят. Посмотри, она тоже спит. И королева указала на Любу, которая вновь опустилась в кресло с полусъеденной ручкой и сладко в нем прикорнула. Люба! Люба!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 Продолжаться. Люба, мы на границе с Джакондой. Ты будешь делать все, что я скажу тебе, вернее, что прикажу. Как договорились? Граница охраняется летучими мышами. Они сейчас облетают все вокруг. Мы услышим их, когда они будут над нами. Нам надо хорошенько притаиться, если они не заметят. Мы дождемся рассвета и быстро пересечем границу. А там же я знаю дорогу, которая безопасна. Тише. Летят. Зловещее поскрипывание в воздухе заставили Любу похолодеть. Она съежилась и плотно прижалась к земле. Летучие мыши держались сомкнутым строем, потом разлетались в стороны и вновь собирались вместе. Их было много. Они заслонили собою звездное небо. Мило и Люба почти не дышали. Но вот зловещее поскрипывание стихло вдали. Убрались. Значит, начинает цветать. Теперь летучих мышей заменят наземные стражники, но мы уже будем далеко. Вставай, Люба. Пошли. Ворцовые часы пробили полдень, когда на городской площади появилась никому не знакомая девочка в сопровождении молодого офицера. Казалось, ничто не нарушило обычную жизнь Джаконды. Лавки в торговых рядах, как и раньше, одна за другой закрывались на обеденный перерыв. Редкий вот час прохожие торопились кто куда по своим делам. Не было слышно ни смеха, ни песен, ни даже обычных человеческих разговоров. Слуги и стражники машинного короля стали хозяевами города. Их нелегко было обнаружить, они скрывались среди серых сучьев голых деревьев как бы сливаясь с ними на выступах здания ратуши, на черепичных крышах домов. Однако, приглядевшись, можно было заметить их хищные глазки, словно просверливавшие все кругом. Ты видишь, сколько их? Повсюду! Ты видишь, мило! Вижу, Люба, вижу. Мы не должны выдать себя. Куда мы идем? Мне надо встретить хоть одного знакомого человека. Из переулка на площадь въехала повозка с корзинами овощей и фруктов. Старая торговка подгоняла унылого, задумчивого мула. При каждом ударе он презрительно косил глазом на торговку, словно она была назойливой мухой. Внезапно послышался недобрый шум крыльев и зловещее прискрипывание. Со всех сторон, как на приманку, стали слетаться мыши. Они набросились на повозку, в одно мгновение очистили ее и столь же внезапно исчезли. Мило и Люба, притаившись за углом, наблюдали все это. Вот. К центру площади направлялся взвод солдат. Они маршировали молча, с безразличными, окаменевшими лицами. Только барабанщик старался вовсюду. Странное зрелище представлял собой этот взвод, Ни у одного солдата не было оружия. Люба, это мои друзья! Я командовал ими когда-то! Подожди меня здесь! С этими словами он пристроился к солдату. Поль! Поль, это я! Твой капитан Милый! Я, я вернулся! Солдат Поль не ответил. Быть может, барабанная дробь заглушала голос Милы. Тогда он обратился к другому солдату. Жан, послушай, Жан, как поживаешь? Как твоя жена, дети? Они выросли? Ну, неужели ты не помнишь меня? Я Милый, ваш капитан Милый. Солдат Жан не ответил. Тогда Мило попытался заговорить с солдатом, который замыкал строй. Жак, Жак, что стало со всеми вами? Почему вы не узнаете меня? Я сразу узнал тебя, капитан. Правду узнал? Прекрасно. Я вернулся к вам. Скажи, Жак, а где же ваше оружие? Теперь мы безоружные. У нас ли наши ружья и клинки. Они сданы в арсенал, как в архив. Их стерегут стражники машинного короля. И как же вы могли позволить разоружить себя? Вы же солдаты! Какие мы солдаты! Нам оставили только форму и вот этого барабанщика. Сам Николас приказал нам сложить оружие. Он ведь был нашим командующим. Куда теперь путь держите? Никуда. С утра до вечера нас гоняют по городу для того, чтобы мы были на виду. Мыши хотят видеть, что мы против них ничего не замышляем. Они наблюдают за нами. Так что лучше отстань от нас, капитан, пока тебя не заметили. Слушай меня внимательно, Жак. Скажи всем своим друзьям, что капитан Мило вернулся и опять будет с вами. Вы получите обратно свои клинки и ружья. Вы вновь станете благородными воинами. Запомни, запомни, что я сказал. Мило отстал от строя и некоторое время постоял в раздумье, провожая взглядом солдат. Потом повернул назад и торопливо зашагал туда, где его ждала Люба. Мило, я боялась, что ты уже не вернешься. Глупая, как ты могла так подумать? Вот коробочка. Твое кольцо должно быть с тобой. Возьми его на всякий случай. А теперь пойдем. Пойдем. Вскоре они очутились возле лавки сапожника. Тот сидел на пороге и точал сапоги. Гастон! Гастон! Подними голову, взгляни на меня. Проходи, проходи, голубчик. Гастон, это я! Это я, милый, ты что, забыл меня? Ты помнишь, я заказывал у тебя пару офицерских сапог? Ничего не хочу помнить. Не мешай мне. Гастон, да ты что? Ответь мне только на один вопрос, Гастон. Где мне найти мою паралипа? Мою невесту, танцовщицу паралипа. смастерил ей, вернее сказать, сотворил для нее не одну пару балетных туфелек. Где мне ее искать? Она заточена в замке. У нее теперь деревянные ноги. Больше я ничего не знаю. Иди. Деревянные ноги? Я сказал тебе, иди. И ни о чем меня больше не спрашивай. За нами могут следить. Деревянные ноги. У моей паралипа деревянные ноги? Что это значит? Ну, если он мог превратить тебя в щелкунчика, то мог заколдовать и твою невесту. Сделать ей деревянные ноги, чтобы она уже никогда не танцевала. Так, они мне заплатят за это. Правда, на моей стороне, а раз так... Куда ты собрался идти? Люба, мы должны пробраться в замок. Немедленно! Под самой крышей одинокой башни старинного замка томилась парлипа. Горестно откинувшись на гнутую спинку кресла, она сидела в тяжелом парчевом платье, подол которого доставал до самого пола. А перед нею Был стол, заставленный такими яствами, будто все происходило в королевстве сластей. Во взгляде пленницы не было надежды ожидания, и даже отчаяния не было. Взгляд ее остановился, остекленел. До ее слуха донеслись тяжелые шаги. Кто-то приближался к темнице, щелкнул затвор, С наружной стороны кованой двери. Парлипа вздрогнула. Тени под глазами сгустились. По телу пробежала нервная дрожь. Дверь отворилась, и в комнату, грузно ступая, вошел Николас. Рыжие дремучие брови нависли над его глазками. Взгляд блуждал. Пальцы рук истерично теребили янтарные четки — На плече у него уверенно, как на троне, примостилась жирная летучая мышь. На ее узкой, вытянутой головке сверкала драгоценными камешками микрокорона. Мы решили навестить тебя. Мы хотели узнать, не отказалась ли ты от своего неразумного решения. Поверь, я сделал все возможное для того, чтобы ты могла полюбить меня. Вы лишили меня всего, что я имела. Ты говоришь о Милло. Но я должен был убрать его со своей дороги. Он хотел на тебе жениться. А я полюбил тебя. И мы с его величеством, машинным королем, превратили Милло в деревянную куплу. Любовь не выбирает средств в борьбе. Если это пылкает. Любовь, такая, как у меня. Когда мы объявим о нашей свадьбе? Когда? На следующий день, после никогда. Мышиный король на плече Николаса заерзал, сверкнул острыми глазками и издал пронзительный писк. Лицо Николаса побагровело. Надеюсь, ты понимаешь, что в нашей власти заставить тебя. Мы, кажется, уже доказали тебе, на что способны. Или этого еще мало? Вы лишили меня моего любимого. Вы лишили меня ног. Вы убили во мне балерину. Но вы ничего не добились этим. Ничего. Вы можете превратить меня всю в деревяшку. Как сделай это смело, всю с головы до ног. Я готова на это. Превращайте. Ну, скорее, скорее. Неужели вам не надоело слушать то, что я повторяю изо дня в день? Я не буду вашей женой Николас. Никогда. Более, чем никогда. Вы, вы... Я могу превратить тебя во что угодно. Но ты мне нужна живая, а не мертвая. Если дашь согласие выйти за меня замуж, ты опять будешь танцевать, как прежде, как форука, достоль столь неразумно полюбила своего капитана Мило. И даже лучше. Я не переставала любить его. И не перестану. Я вас ненавижу с вашим мышиным королем покровителем Что может быть отвратительнее мышей и крыс? Хватит. Довольно. Я не позволю больше оскорблять слух Его Величества. Но я еще вернусь. И мы поговорим о дне нашей свадьбы. ему терпению нет предела. И жестокости тоже. Хлопнула кованая дверь, угрожающе звякнул засов. Орлепа опустилась в кресло и вытянула перед собой ноги, которые казались ей чужими и мертвыми. Она не знала, Она представить себе не могла, что Мило и Люба уже карабкались вверх по стене одинокой башни, цепляясь за плети дикого винограда. Их целью было двустворчатое окно под самой крышей. На бархатной подушке с золотыми кистями, ничего не подозревая, крепко спал мышиной король. Две летучие мыши сторожили его золотую микрокорону, лежавшую рядом. А на втором этаже замка, при свечах и жарко пылающем камине, колдун Николас играл в карты со своей старухой-матерью. Вот так. Вот так. А, а если вот так? Вот так, да. Ага. Угу. Вот так. Ага. А, а вот, вот так и вот так. А? А? А -а -а -а. Вот, смотри, раз, два, и все, ты проиграл, сын мой Проиграл, мой мальчик <сесс> Проклятая девчонка, она ненавидит меня mm -hmm. Это ты говоришь о той несчастной, несчастной девушке, которую держишь заперти Она сама сделала себя несчастной Согласись, если она выйдет за меня замуж, то мгновенно станет первой дамой Джаконды. А -ха -ха -ха, какой Джаконды, сын мой? Это уже не Джаконда. Я твоя мать, я могу говорить тебе правду, имею право. Ты, Николас, сошел с ума. Я заставлю ее согласиться. Мы сломим ее упорство. Я добью своего. Ах, я боюсь за тебя, Николас. Боюсь, ты стал колдуном, ты стал злым колдуном. А ведь я, я помню тебя, добрым, порядочным человеком. Я не могу, не могу не любить тебя, потому что ты сын мой. Мамочка, я помню, что я был Мальчик добрый. мой, помню. И я так люблю тебя. Ну, ведь одобрять твои поступки я не могу, я не обязана. Да я стал колдуном. Я могу тебя превратить во что угодно. Что? Ты не посмеешь этого сделать? Хочешь, попробую. О, не смей. Ну, ну во что превратись? Ой. Говори не смей, я запрещаю. Запрещаю посмею, тебе. Посмею, посмею. Я не за себя боюсь. Поверь мне, не за себя. Но пойми, Николас, поднявший руку на мать не может иметь прощения. Я за тебя боюсь, Николас, не сын бо мой. Не бойся за меня. Я просто хочу показать тебе свою силу. Не надо. Хочу доказать, чтобы ты мной гордилась. Не надо. Это не так страшно. В красивую бабочку. Сын, сыну заклинаю. Я за тебя боюсь. Тебе не будет прощения. Нет. Бабочку. Бабочку. Нет. Я превращаю тебя в бабочку. Мама, ты бабочка. Бабочка! В тот же миг Бабочка, крылья которой напоминали мраморные разводы, бесшумно запорхала по комнате. Старуха исчезла. Николас молча наблюдал за беспечным полетом бабочки, пока она не наткнулась на пламя свечи, не вспыхнула и не упала на стол. Только тогда он опомнился и устало упал на стул. Слеза покатилась по щеке и исчезла, затерялась в его рыжих, дремучих усах. Мамочка! Прости меня. Мама, я пошутил. Теперь я сирота. Я сам сделал себя сиротой. Мамочка! Мамуля! Хоть Николас и был колдуном, он так же, как и мышиный король, беззаботно спавший на своей бархатной подушке, не подозревал, что в это самое время Мило И Люба уверенно приближались к своей цели. Иногда Любе становилось страшно. Ей казалось, что она того гляди сорвется и разобьется у подножия башни. Двустворчатое окно было уже совсем близко. Еще несколько усилий, и Люба...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 Друг за дружкой Тихо-тихо По квартирам ходят сны Дорога спасителей Никогда не бывает легкой Мило и Люба изнемогая от напряжения, вскарабкались на подоконник и проникли в комнату, где томилась парлипа. Пленница, услышав шум, не открыла глаз. Она ждала любых козней и утратила способность откликаться на них. Что с ней? Она жива? Жива. Парлипа! Мило, это ты. Это я. Я верила, верила, что ты вернешься, чтобы спасти меня. Я ждала тебя. Столько лет прошло. Парлипа, дай мне обнять тебя, как прежде. Ах! Что они с тобой сделали? У меня... Не мои ноги, они чужие, они деревянные. Ну и что же? Пусть ты мне и такая нужна. Мило упал на колени, стал осыпать поцелуями ее деревянные ноги. И тут произошло чудо. Да, чудо из чудес. Ноги ожили. Конечно, парлипа... Первая почувствовала это. Она сделала несколько неуверенных шагов, потом пошла смелее, смелее, потом попробовала присесть, и это ей удалось. Будто страшась ошибиться, она приподняла парчевый подол, и все трое увидели не мертвые, не деревянные, а живые ноги, те самые, которые привыкли кружиться в танце. Любимый мой, ты меня спас! Это чудо! Это чудо! Нет, не чудо! Твоя любовь оказалась сильнее колдовства. Ты сказал, что я любая нужна тебе, даже с мертвыми ногами, даже с деревянными. Ты поцеловал их, и колдовство разлетелось в прах. Да? Любовь сильнее колдовства. Кто эта девочка? Это моя маленькая смелая подруга. Она спасла меня, она вернула меня к жизни, и мы вместе принчались к тебе на помощь. Я так благодарна вам обоим. Друзья мои, нам надо немедленно выбираться отсюда. И, кажется, пора надеть перстень. Люба, да? возьми свой перстень. Угу. Мило и Люба достали из кармана свои холодильнички И надели волшебные кольца. Теперь за мной. Дверь заперта снаружи. Мило дотронулся перстнем до дверной ручки. <звы> и где-то там снаружи с грохотом отвалился громоздкой засов. Дверь бесшумно отворилась. Мило кивнул, и все трое бесстрашно устремились во тьму. «Стойте! Слышите? Кто-то зовет нас. Мы кому-то нужны. Вперед! Нас ждут!» В конце коридора едва брезил свет. Устремившись на него, как на маяк, храбрецы ощутились перед клеткой, похожей на гигантскую мышеловку. За ее металлическими прутьями они увидели юношу. Это его голос звал их на помощь. Это он, Натаниэль. Кто это? Наш городской Красолов и Мышелов. Идем скорее к нему. Идемте. Натаниэль, ты давно здесь? С тех пор, капитан, как мыши завладели страной и вас превратили в щелкунчик. Натаниэль, ты узнал меня? Как же вас? Не узнать. А так танцевали в те золотые дни, когда танцы еще не были отменены и запрещены. Друзья мои, у нас нет времени для воспоминаний. Мило прикоснулся перстнем к дверце решетки, и она распахнулась. Я... Друзья, надо торопиться. Наталья, да. ты знаешь, где расположены казармы? Конечно, знаю. Так вот, доберешься до казарм, и передашь солдатам от моего имени, чтобы они спешили к арсеналу и вооружались. Ты поведешь их. Я назначаю тебя командиром. Люба, одолжи на время свой перстень на Где? Он ему нужнее. На раскиданных по стону игральных картах Лежала с полуобгоревшими крыльями мертвая бабочка. В канделябрах догорали свечи. Здесь никого нет. Пусто. Вперед, вперед, за мной! Нам нужно поскорее найти мышиного короля и разделаться с ним. За все, за все с ним расплатиться. О, друзья! Мой перстень понемножку начинает таять и терять свою волшебную силу. Смотри, Милу, бабочка. Она попала в пламя и погибла. Я дотронусь своим перстнем до мертвой бабочки. <звы> Вы спасли меня. Спасибо вам. Хотя, по чести сказать, я не хотела воскресать и видеть то, что видеть невыносимо. Кто вы такие? Хотя вас... Вас я где-то встречала. Вы должны меня знать, сударыня. Я был офицером войск Джаконды, пока... пока ваш сын не превратил меня в деревяшку. Но вы, я вижу, и сейчас офицер, Сейчас да, так же как и вы теперь, опять вы. Ох, мой сын лишился разума. Подумать только, родную мать превратил в бабочку и мертвый бросил на этом столе. Я такого никак не ожидала. Но мать всегда остается матерью, и поэтому прошу вас. Заклинаю, освободите моего сына от злобных чар коронованного мышиного чудовища. И вас прошу, вы кто? Меня зовут Парлипа. Я балерина Парлипа. Ах, это на вас задумал жениться Николас. Да, но я не люблю его и никогда бы не вышла за него замуж. Я невеста Мило. Мой сын вам не пара. Николас был обручен с королевой сластей, но обманул ее. Это так непорядочно. Хотя Николас в сущности не виноват. Он сам оказался жертвой машинного короля. Для матери ее сын никогда не может быть виноватым, даже если по его милости она обожгла себе крылья и если даже вовсе сгорела на огне по его воле. «Простите?» где нам искать машинного короля Идемте Идемте я знаю где они могут быть В полутемном зале, на стенах которого висели старинные ружья пищали и копья возле двери в спальню машинного короля, опираясь на длинный изогнутый меч, стоял Николас О! Как ты появился здесь? И что тебе надо? Мне нужен машинный король, а с тобой у нас будет потом особый разговор. У тебя однако скромные желания. Отойди от двери и позволь шутить. Берегись моего волшебного перстня. Мило поднял руку с перстнем и обломки меча со звоном упали на каменный пол. Мышиный король проснулся от шума и звона за дверью. Он прислушался. Летучие мыши следили за своим господином, лениво шевеля крыльями. Мышиный король напрягся, насторожился, стал испуганно озираться по сторонам и, неожиданно подав команду телохранителям, сам расправил крылья и вылетел в раскрытое окно. Телохранители зашуршали крыльями и устремились за ним. Мило, а за ним Люба и Парлипа, Ворвались в дворцовую комнату. Она была пуста. А за порогом спальни Николас рыдал на груди своей матери. «Мама, мама, я ничего больше не могу. Я потерял волшебную силу. Я никто, мама...» мне вернулся прежний Николас, вернулся мой добрый сын, Братья. мой добрый мальчик». А в это время Мило подтянулся на руках и взобрался на подоконник. Ветер сразу же схватился за его волосы и растрепал их. Не оставляй нас здесь, любимый мой. Мило, возьми нас с тобой, возьми. Тебя могут ранить, и мы должны быть рядом. Мы боимся остаться без тебя. Паралипа, давай руку. Люба, ко мне. Смотри, Мило. К замку медленно и грозно, заслоняя собою небо, направлялась серо-черная туча мышей. Шуршали крылья, доносился зловещий писк. Впереди летел сам мышиный король. Мило соскочил с подоконника, помог девушкам спрыгнуть вниз и быстро захлопнул окно. скорее! Скорее! Со мной! Не успели все трое выбежать из спальни, как окно с треском распахнулось, и летучие мыши тучей, наталкиваясь друг на друга, ворвались в комнату и заполнив ее, устремились дальше через дверь, разлетаясь по всему замку. Во дворе уже начали бой с мышами солдаты, которых привел Натаниэль, знаменитый городской крысолов и мышелов. Сражаться с мышами было его призванием. Волшебный перстень делал Натаниэля неуязвимым, а от прикосновения его сабли враги не просто падали замертво, а исчезали, будто их вовсе не было. Битва шла и в самом замке. Ледяной перстень на пальце мило хоть и начал подтаивать, но пока еще исполнял свои обязанности. Летучие мыши, приблизившись к нему, исчезали. Испуганный Николас, забравшись под стол, наблюдал за сражением, прикрывшись скатертью. Зато его старуха-мать, Люба и Парлипа, вооружившись каминными щипцами и кочергами, дрались, как настоящие бойцы, Мышиный король ринулся было на мило, чтобы вцепиться острыми хищными лапками в густые волосы офицера и укусить ядовитыми зубками его в нос. Но тут ворвался Натаниэль со своими друзьями-солдатами. Мышиный король передумал, изменил курс, бросился на крысолова и Мушалова, который считался главным врагом всего мышиного племени. Натаниэль попробовал уткнуть короля своей саблей, но тот увернулся. Перстень вдруг поплыл по пальцу Натаниэля и стек на пол холодной струйки. Натаниэль, берегись! Да-да, Люба! Перстень растаял! Я знаю, знаю, Люба! Мило, где же ты? Я здесь, Люба! Натаниэль! Да, капитан! Держись! Слушай, капитан! Мой перстень тоже растаял! Держись, я иду к тебе на помощь! Недолго думая, Люба нагнулась, сняла с ноги туфлю, прицелилась и швырнула ее в мышиного короля. Башмак угодил прямо в микрокорону. Она слетела с узкой вытянутой головки короля и зазвенела, покатилась по полу. Король тут же превратился в жалкую серую мышку и пустился на утек. Заметив исчезновение своего повелителя, летучие мыши начали, как по команде, наталкиваясь друг на друга, покидать сквозь окно поле битвы. Мило подозвал к себе Натаниэля. Прошу тебя, друг, выведи Любу в сад. Хорошо, капитан. Там есть пруд, возле которого ее будут ждать. Слушаюсь, капитан. Кто меня ждет? Люба... Обещал слушаться меня. Прощай. Прощай, мило. Из-за куста вышел тощий, облезлый кот. Видно, он долго просидел где-то в подполье, прячась от летучих мышей. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Потянулся, расправил усы и тут. Откуда ни возьмись, выскочила маленькая серая мышка. Увидев кота, она присела и закрылась лапками, полагая, что кот ее не заметит. Но он заметил и не раздумывал долго, как ему поступить. Так пропал мышиный король, которого Люба в бою лишила волшебной короны. И сразу же ясные лучи солнца Озарили окрестности Осмелели Стали пробовать свои голоса птицы. Ожил сад, набухли почки на ветвях и лопнули, как бы освобождая из плена зеленые листочки. С цветка на цветок стали перелетать бабочки, зажужжали трудолюбивые пчелы. Люба и Натанель подошли к пруду. Смотри, что у меня есть. Что это? Маленькая золотая корона. Ой, ты победила мышиного короля. Ты видел, как я своей туплей сшибла у него с головы эту корону? И как он превратился в жалкую мышку? Люба, Люба, тебя ждет белый журавль. Он прилетел за мной. Я должна покинуть Джаконду она хотела еще что-то сказать но умолкла ей навстречу шагнул из камышей белый словно вылепленный из снега журавль люба поняла он прилетел за ней она должна покинуть джаконду Сон больше не продолжает продолжаться. Люба любила спать, но в то утро она не поднималась особенно долго. Очевидно, мама забыла завести будильник и трезвон промолчал. А может, он сам не захотел будить Любу, но она не спала. Она лежала в постели и думала, почему Мило и Парлипа не простились с ней. Наверное, не хотели ее огорчать. А Натаниэль? Куда исчез он в тот миг, когда она увидела белого журавля? И, кстати, это же был вовсе не Натаниэль, а... Стасик Потемкин из соседнего подъезда, с которым они по воскресеньям ходят на каток. Как она раньше этого не заметила? Из камышей вышел белый журавль. Это она помнила. А потом Люба попыталась вспомнить, что было дальше, но дальше ничего не было. Она проснулась в своей постели, и все. Люба решила пересказать свой сон маме от начала и до конца. Да нет, это удивительно. Как могут пионерки сниться такие сны? С колдунами, талисманами. У тебя больное воображение. Надо посоветоваться с врачом. Ваша дочь абсолютно здоровая девочка. А столь удивительной истории с продолжением... Сняться только тем детям, которые любят читать волшебные сказки и рано ложатся спать. Да, я люблю спать. Я бы с удовольствием целый месяц не просыпалась, а то и год. Почему? Потому что во сне я совершаю разные добрые дела и благородные поступки. А ты совершай их наяву. Наяву? Да. И тогда перестанешь думать, что никому не нужна, что никто не понимает тебя. На его переспросила Люба и задумалась. Вот и вся сказка, друзья мои. До свидания. Ах ты, душечка, ах ты, душечка, Ах ты, белая моя подушечка, Ах ты, душечка, ах ты, душечка, Ах ты, белая моя подушечка, Мы тебя щекой ловим, За тебя рукой держу. Если жить с тобой дружности, темно ходить не нужно, и кино ходить не нужно. Без экрана, без билета, я смотрю и то, и это я смотрю и то, и это, а ты души. И послав привет земле, улетела в корабле, улетела корабле. Я я крутилась, а потом я приземлилась, а потом я приземлила от двух шагах и подушечкой руках,